Акт 1. Новое лето Старого Короля. Первое Великое Собрание. 1 июня 2045 года. Время местное. 16.05. Место. Окрестности Тель-Авива. Точное местоположение. Новый командный центр ОВСЗ. Крепость Мира. Бывший крейсер Гириахон. Изначальные дали землянам, и что уж тут греха таить, и себе то же время. Тайм-аут, чтобы как следует успокоиться от такого количества потрясений. И как только все утряслось, 28 мая изначальные назначили первое великое собрание. На этом мероприятии еще не было главного виновника торжества, короля Эйдена, но и вопросы, решаемые там, были не особо существенные. Адмирал Бериахона перед всеми зачитал письмо самого короля несогласных. Оно говорило о том, что отныне и в века данный, уже приземлённый крейсер, переходит полноправное владение среднего брата, то есть землян. И теперь он, средний брат, по праву может дать ему своё название. Совет ОВСЗ единогласно решил, что данное теперь уже стационарное строение будет именоваться как «крепость мира». Король несогласных подтвердил их волю своей подписью и печатью и вдобавок уточнил, что экипаж боевого крейсера «Гириахон» покинет это судно, так как уже полным ходом по его личному распоряжению подготавливается к снятию со стапеля новый боевой крейсер «Гириахон». Поэтому старый экипаж будет в скором времени перемещен на новый крейсер. А вот теперь уже в крепость мира будет прислан новый, но уже научный персонал, который будет обучать среднего брата на месте. На этом и завершилось первое великое собрание из трех запланированных.